Глава 15. Последнее путешествие. Для остальных членов семьи и свиты эти дни стали наиболее тягостными за всё пребывание в Тобольске. Из Тюмени получили телеграмму, но толком всё равно ничего не было известно. Жильяр вспоминал: спустя некоторое время один из кучеров, отвозивших государя и других лиц, Привёз коротенькую записочку от Марии Николаевны. Она писала, что едут в очень тяжёлых условиях. Плохая дорога, плохие экипажи. Потом пришла на имя Кобылинского телеграмма от Набокова, извещавшего о прибытии в Тюмень. Совершенно неожиданно для нас 20 апреля была получена Кобылинским телеграмма от Матвеева, что государь и другие оставлены в Екатеринбурге.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 Мы стали готовиться в дорогу. С драгоценностями мы поступили так. Часть их положили в чемодан, часть княжны надели на себя, часть использовали вместо пуговиц. Это было сделано таким образом. Отпароли на некоторых костюмах княжон пуговицы и драгоценные предметы, обернутые ватой и обшитые затем шелком, пришили их костюмом вместо пуговиц. Николай Росс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. В начале апреля 1918 года в Тобольск неожиданно для чрезвычайного комиссара Демьянова, начальника Омского отряда Красной гвардии, прибыл Екатеринбургский отряд красногвардейцев численностью 150 человек. Вместе с этим отрядом прибыли Хохриков и Заславский. Хохриков был назначен комиссаром вместо Яковлева после того, как в отрядный комитет пришла телеграмма из Москвы. Между Демьяновым и Заславским произошли крупные трения по вопросу о судьбе царской семьи. Вскоре Демьянов был отозван в Омск, а омский отряд возглавил его помощник Перминов. На своих местах остались комиссар Дудсман, Латши и Екатеринбургский отряд. Большевики отстранили Кобылинского от командования. Полковник Кобылинский вспоминал. Хохряков выписал из Екатеринбурга какого-то Родионова. Родионов и стал у латышей начальником отряда. Спустя некоторое время после назначения Хохрякова нашим комиссаром вместо Яковлева он получил от кого-то из Москвы телеграмму, в которой говорилось, что ему поручается перевести всю остальную семью в Екатеринбург. Он уже распоряжался не как председатель совдепа, а как чрезвычайный комиссар по охране семьи. Некоторое время после назначения его комиссаром, но ещё до замены нашего отряда латышами, когда караул несли ещё наши солдаты, я однажды хотел пройти в дом. Солдаты меня не пропустили, сославшись на приказ Хохрикова. Я обратился к Хохрикову. Он мне сказал: "Они меня не поняли". Я продолжал после этого в течение нескольких дней ходить в дом. Но скоро прибыл Родионов, и состоялась замена нашего караула латышским отрядом. Латвиши как-то сразу заняли все посты и не пропустили меня в дом. Это было за несколько дней до отъезда семьи. Родионов ещё при мне, как только появился у нас, пришёл в дом и устроил всем форменную перекличку. Это поразило меня, и всех других. Хам, грубый зверь, сразу же показал себя. После этого как-то сразу латыши заняли посты неожиданно для меня, и я уже не мог попасть в дом. Николаева же и Карпов говорили мне, что латыши держали себя таким образом. Была в доме в это время одна всего на всего, кажется, служба. Латыши обыскали священника, обыскали грубо ощупывая монашинок, Перерыли всё на престоле. Во время самого богослужения Родионов поставил Латша около престола следить за священником. Это так всех угнетало, на всех так подействовало, что Ольга Николаевна плакала и говорила, что если бы она знала, что так будет, то она и не стала бы просить о богослужении. Когда меня не впустили больше в дом, я и сам не выдержал и заболел, слёг в постель. «Николай Росс. Гибель царской семьи». Издание 1987 года. Перевести в Екатеринбург других членов семьи, Алексея Николаевича и великих княжон Ольгу Николаевну, Татьяну Николаевну и Анастасию Николаевну, было поручено комиссарам Хохрякову и Родионову, причем последний был назначен начальником всего конвоя. Радионову было лет 28-30, роста ниже среднего, светлый шатен. Не представляю хорошо его причёски. Усы подстригал, бороду брил. Глаза, кажется, голубые. Нос орталба, не представляю. Человек он не интеллигентный и производил отталкивающее впечатление. Морда у него какая-то бабская, с хихидной улыбочкой. В нём чувствовался жестокий зверь. Но зверь хитрый. Боксгевден уверяла, что во время одной своей заграничной поездки она видела его на одной из пограничных станций в форме русского жандарма. Я бы сказал, что в нём действительно чувствовался жандарм, но не хороший, дисциплинированный солдат-жандарм, а кровожадный, жестокий человек с некоторыми приёмами и манерами жандармского сыщика. Николай Росс Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Алексей Николаевич, которого нельзя было переносить, лежал в кровати в кабинете своего отца, а Гипс и Жиляр по очереди читали ему вслух. Гипс начал читать Следопыт. Он вспоминал. Следопыт Джона Феннема Купера. На титульном листе дарственная надпись на русском языке. Ольге «От бабушки на Рождество». Гатчина, 1907 год, сделанная вдовствующей императрицей Марии Федоровной. Это последнее произведение, которое я читал с Алексеем Николаевичем. Книга взята из библиотеки детей в Царском селе. Она издана в 1903 году издательством «Блэки энд Сан Лимитед». Заложена тесьмчатой закладкой на страницах 54-55. Второй конец, который на страницах 98-99. Иллюстрации Альфреда Пирса. На внутренней стороне обложки карандашом проставлена цена 3. Сохранилось несколько моих набросков на листе грубого картона или скорее плотной бумаги для рисования, которые я сделал, чтобы пояснить подробности истории. Лучше всего вышла индийская каноэ. Я читал эту книгу Цасаревичу в Тобольске, когда он болел. Это было после отъезда императора и императрицы в Екатеринбург. Я рисовал, а он лежал в постели в рабочем кабинете императора. Если не ошибаюсь, этот лист бумаги я взял в коробке из-под конфет, где хранились карты и некогда любимая настольная игра его высочества Тише едешь дальше будешь. Гипс сохранил эти рисунки. Он сохранил также несколько меню, которые составлялись официально и изо дня в день записывались искусным почерком на бумаге, увенчанной императорским двуглавым орлом. После того, как Николай Александрович, Александра Федоровна и Мария Николаевна покинули Тобольск, узникам подавали следующее блюдо. Следует помнить, что... что блюдо в действительности могло отличаться от описанного в меню. 22 апреля 1918 года. Завтрак. Суп-бульон с корневыми, холодное мясное блюдо. Обед. Ведьчина холодная, жаркое индейка, салат. 23 апреля 1918 года. Завтрак. Щи свежие, эскалоп телячий с гарниром. Обед. Голантин из индейки холодный, жаркое утки дикие. 28 апреля 1918 года. Завтрак. Суп русский с перловой крупой, рябчики с рисом. Обед. Жаркое дикие утки, салат, каша рисовая на молоке. 29 апреля 1918 года. Завтрак. Борщ Котлеты телячьи рубленые с гарниром, обед — ростбиф с гарниром, макароны запеченные. Наконец, к 6-му, 19-му мая, самочувствие Алексея улучшилось. После перенесенной болезни мальчик больше не мог ходить, но он достаточно окреп для путешествия, поэтому ехать решили на следующий же день. Только один раз после отъезда императора и императрицы произошёл вечер, писал Гипс. Это был последний вечер перед отъездом, когда нас пригласили и подали последнюю оставшуюся бутылку хорошего старого вина, которое уничтожили люди партии. Когда это происходило, мы услышали коменданта, шпионившего в коридоре. Примечание автора: Статищев, служивший в российском посольстве в Берлине, вспоминал, что ему доводилось видеть там Радионова. Он ничего больше не добавил, но позже подтвердил, что Радионов выведывал планы русских революционеров. Времени хватило только на то, чтобы спрятать бутылку и наши стаканы под стол, покрытый длинной скатертью, когда он вошёл. Комендант загадочно осмотрел комнату, при этом он выглядел очень комично. И мы немедленно почувствовали себя мальчишками, которых застали за шалостью в гимназии. Ситуация была настолько смехотворная, что когда мы встретились глазами друг с другом, не могли более сдерживаться и разразились диким приступом неконтролируемого смеха. Комендант стал ещё более этаинственным, чем обычно, и не знал, что ему делать. Но поскольку смех редко сопутствует заговору, он покинул комнату и ушёл. На следующий день в полдень все стояли на пристани, чтобы подняться на борт парохода Русь, запомнившийся всем с прошлого лета. Матрос Нагорный, дядька Цесаревича, ранее служивший на яхте Стандарт вместе с вероломным боцманом Деревенько, нёс на руках Алексея Николаевича. Тегливо вспоминала. До Тюмени мы ехали на пароходе. в том же самом, на котором мы ехали до Тобольска. Родионов запретил книжнам запирать на ночь их каюты, а Алексея Николаевича с Нагорным он запер снаружи замком. Нагорный устроил ему скандал и ругался: "Какое нахальство, больной мальчик, нельзя в уборную выйти". Он вообще держал смело себя с Родионовым и свою будущую судьбу Нагорный предсказал сам себе. Российский архив Том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1922 годов. Издание 1998 года. Гипс плыл на пароходе вместе со вгустейшими детьми. Баронессе Буксгевден также было позволено присоединиться к ним. По прибытии в Тюмень... Русь была пришвартована к берегу, куда уже был подан поезд. Пассажиры в пальто и шляпах ждали распоряжения и в главном салоне парохода. Вошел товарищ Родионов со списком пассажиров. Сначала он назвал имена членов императорской свиты и некоторых слуг, они встали и вышли. А в густейшие дети, вызванные следом, также стали не спеша выходить на берег. Нагорный нес Алексея Николаевича. Затем Родионов вернулся. Остальные, сказал он коротко. Когда Гипс, Жильяр и другие сопровождающие подошли к поезду, некоторых из них попросили пройти в вагон четвёртого класса. Примечание. Августейших детей разместили в вагоне второго класса. С ними ехали генерал-адъютант Татищев, гофликтриса императрицы Шнайдер. Доктор Деревенко, баронесса Боксгевден, графиня Гендрикова, дядька наследника Матроснагорный, помощница няни августейших детей Эрцберг. Все остальные ехали в теплушки. Это был простой отапливаемый грузовой вагон теплушка. Великий князь книжный Цесаревич разместились в обыкновенном пассажирском вагоне. Позже Гипс вспоминал, что они так и не попрощались. После полуночи 10 23 мая поезд достиг окрестностей Екатеринбурга. На главном вокзале сделали небольшую остановку, чтобы комиссар Радионов мог обо всём доложить начальству. Затем рассказывал Гипс: "Мы продолжали ехать всю ночь вперёд и назад, останавливаясь ненадолго в каких-то недоступных местах, чтобы поменять направление. Наконец В 7 часов утра мне показалось, что наша стоянка продолжалась дольше, чем обычно, и я выглянул в окно. Я увидел, что мы стояли на обособленном участке дороги рядом с путями, где ожидали местные дрожки. Вскоре я увидел, как три великие княжны спускаются с поезда и забираются в них. Наконец из поезда вынесли больного царевича и отнесли к ним. Как только все они оказались на дрожках, Был отдан приказ, и лошади со своим эскортом пошли рысью. Жильяр вспоминал: приблизительно часов в 9:00 утра поезд остановился между вокзалами. Шёл мелкий дождь, было грязно. Подано было пять извозчиков. К вагону, в котором находились дети, подошёл с каким-то комиссаром Родионов. Вышли княжны. Татьяна Николаевна имела на одной своей руке любимую собаку. Другой рукой она тащила чемодан, с трудом волоча его. К ней подошёл Нагорный и хотел ей помочь. Его грубо оттолкнули. Я видел, что с Алексеем Николаевичем сел Нагорный. Как разместились остальные, не помню. Помню только, что в каждом экипаже был комиссар. Вообще кто-то из большевистских деятелей Я хотел выйти из вагона и проститься с ними в последний раз, и даже не думал, что буду отстранён от них. Николай Росс. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Некоторое время спустя, в сплошной серой пелене дождя, состав перевели обратно на запасной путь главного вокзала Екатеринбурга. Прибывшая охрана увезла ототища графиню Гендрикову и мадмуазель Шнейдер в городскую тюрьму. А четверых слуг, среди которых были повар и лакей, забрали в дом Ипатьева. Гипс вспоминал, что потом приходил на горный и брал и увозил с собой вещи и кровати для детей. Когда уезжал государь, тоже были взяты несколько кроватей. Все кровати были одинаковые, Походные, никелированные, образца кровати Александра II во время турецкой кампании. Удобные, но тяжелые. Российский архив. Том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1920 годов. Издание 1998 года. Наконец, в 5 часов... к остальным сопровождающим, учителям и домашним слугам пришёл комиссар Радионов и к их огромному удивлению сказал: "Господа, вы свободны, можете ехать куда угодно". Российский архив, том 8. Николай Алексеевич Соколов. Предварительное следствие 1919-1920 годов. Издание 1998 года. Баранэс с убоксгевден пересадили в их вагон. В городе же тем временем лил проливной дождь.